Глава 6. Встреча в кафе. Следующий день начался как обычно. Проехавшись по инстанциям, после полудня Марина заглянула в Союз. В коридоре она встретила Дмитрия. Он поздоровался и тут же спросил: "Марина, может быть, встретимся вечером?" В его голосе сквозило плохо скрываемая надежда. "Вечером не могу". Честно ответила Марина. Сегодня родительское собрание. Муж сидит с малышкой, а я пойду слушать про успеваемость и сдавать деньги на нужды класса. Сколько себя помню, столько и сдаю деньги на нужды класса. Очень во многих вещах нуждается современная школа. Понимающий Дмитрий всегда вникал в её трудности. Он с готовностью произнёс: Хорошо. Давай тогда часа в 4 встретимся у нашего любимого кафе. И поговорить сможем, и на собрание успеешь. Идёт, согласилась Марина. Поднимешь мне настроение перед тяжёлым и скучным мероприятием. Когда она подъехала к кафе на новой машине, Дмитрий, впервые увидев сверкающий на солнце Lexus, тут же сказал: Ну и приобретение. Я бы на твоём месте купил самую подержанную, старую и совсем незаметную машину. Обойдя Лексу со всех сторон и неодобрительно покачав головой, он осторожно, принюхиваясь к запаху новой кожи, сел рядом с Мариной на пассажирское сиденье. Почему старую машину? Запоздало удивилась Марина. А чтобы не светиться, объяснил Дмитрий. Марина не сразу поняла, что он имеет в виду. Он пояснил: "Зачем тебе лишнее внимание?" "А, ты это как юрист говоришь. Привык перестраховываться заранее", поняла наконец Марина. "Конечно, ты же прекрасно знаешь, что я прав. Зачем дразнить людей новой сверкающей машиной прямо из автосалона. До да прав ты, Дмитрий, конечно, прав. К моей машине столько внимания, что только успеваю подавать декларации о доходах на себя, на мужа, на мать и на отчима, на сестру и на друзей. Объясняю и объясняю, откуда взялись деньги на покупку столь дорогой игрушки. И то, что машина куплена в кредит, дело не меняет. узнают, что автомобиль куплен в кредит, и снова задают новые и новые вопросы. А откуда у вас деньги на погашение кредита? Сколько доход у вас и у мужа? Вот, видишь, сказал Дмитрий, сочувствуя твоему предпринимательскому горю. Ага, мне уже стало казаться, что я никогда не вырвусь из объятий служащих налоговой инспекции. Буду ходить к ним не неделями, а месяцами. Как будто бы предприниматель обязан абсолютно все свои доходы вносить в налоговую декларацию. Ему никто не может ничего подарить. Может, конечно, и подарить. А может быть, прежде чем покупать, стоило с юристом посоветоваться. Дмитрий, вот скажи мне, ну почему считается, что все должны ездить на машинах 20 лет от роду? лежать под этой старой калымагой и без конца вкладывать деньги в ремонт. Мы для машины или машина для нас? Мы в своё время столько в эти ржавые калымаги вложили и денег, и времени, что уже хочется пожить без проблем, хоть немножко. Забудь о делах, сказал Дмитрий, нежно приобняв её одной рукой. Неужели тебе никогда Не хочется побыть просто женщиной. Конечно, хочется. Всегда очень хочется. Обстоятельства не дают. Они зашли в кафе, в котором почти не было посетителей, и сели рядом на мягкий диванчик. Заказали подошедшему официанту по чашечке кофе эспрессо. Она наклонила к нему голову. Дмитрий робко и не смело поцеловал её. У Марины закружилась голова, в животе что-то сладко заныло, а ноги моментально стали ватными. "Прекрати, пожалуйста, я не смогу встать с дивана и до дома не доеду, если у меня голова так будет кружиться", попросила она. "Ну давай ещё немного посидим. Мне так с тобой хорошо". Никогда так свободно и легко себя ни с кем не чувствовал, сказал Дмитрий. У нас это взаимно, засмеялась Марина. Расскажи, как дети, попросил Дмитрий. Что будет на собрании? Надеюсь, бизнес-леди не придётся краснеть за сына. Да нет, что ты? Он у нас жутко талантливый. С ним ещё в садике занималась заведующая. готовила его к поступлению в гимназию или лицей. Ему даже кличку дали академик. Кто-то назвал так, и приклеилось. А он старается оправдывать ожидания. Тяжело, наверное, соответствовать, когда тебя с 6 лет академиком называют, вздохнул Дмитрий. Сочувствую Сашке. Чего ему сочувствовать? Он активный у нас то писателем становится, то танцором, то музыкантом, очень разносторонне развитый. И в кого только он такой, улыбнулся Дмитрий. Они ещё немного посидели и стали прощаться. Прощаться было очень тяжело. Оба чувствовали физическую боль, когда расставались. Они долго держались за руки, прежде чем Марина села в машину. И тронувшеес место, помахала Дмитрию рукой и мигнула фарами. У них была абсолютно полная взаимопонимание, и оба знали, что это настоящая любовь, с настоящей большой буквы. Он отдавал ей всю душу и сильно волновался, если в течение 2 часов от неё не было сообщения. Есть ли бы Не семья и дети.